Глава 15. Охоту леди Астер восприняла как что-то новое и непонятное. Отец ее никогда охотой не увлекался, матушка тем более. Однако приглашение поступило от его величества, и отказаться не было никакой возможности. Пока шло торжественное шествие, знакомство и беседы у шатров, Астер не волновалась. Но когда все помчались по зимним лугам у люлюка и загоняя несчастных животных, девушке стало плохо. На глазах выступили слёзы, застилая путь. И в какой-то момент, слушая дикий виск очередного убиваемого зайца, леди Фрей просто упала в обморок. Хорошо въезженная лошадь сначала рванула вперед, как только возница отпустила поводье. А потом стало, как вкопанная, уронив леди в пышный сугроб. Увы, помочь девушке лошадь не могла. Сугроб располагался на краю оврага, и астр, как с горки съехала на своем плаще вниз, обрушив рыхлый снег за собой. Кобыла постояла немного над тем местом, где пропала девушка, но поток охотников увлек ее за собой, и только на другом конце длинного заливного луга Спутники дочери виконта обнаружили, что седло опустело. Леди Астер кинулись искать, но искали совсем не там, где девушка выпала из седла. Между тем холодная снежная пудра заставила леди очнуться. Она открыла глаза и недоверчиво уставилась в глинистый потолок. Моргнула, решила стереть с лица снежную взвесь стукнула себя в лоб тяжелой кожаной перчаткой охнула от боли и наконец поняла что не спит приподнявшись Астер догадалась что угодила под навес промытого вораги ручьем полупещеры катилась она вниз головой поэтому влетела под нависающий берег а снег присыпал ее, спрятав все следы отряхнувшись девушка поняла что продрогла юбки намокли но Вокруг удивительно тихо, и уже темнеет. Сколько она пролежала без сознания, неясно. И куда идти, тоже непонятно. Подняв голову, девушка убедилась, что выбраться из оврага самостоятельно она не сможет. Глубина превышала три ее роста, и хотя тут был спуск, по которому она очевидно скатилась, но все было густо засыпано снегом то тут, то там торчали колючие кусты, а сапожки с каблуками удобные для поездки верхом мало годились для карабкания по заснеженной стене. Пришлось идти по порослу замерзшего ручья, надеясь на то, что лед не проломится. Сколько она так шла, Астра не знала. Она замерзла, устала, но останавливаться было никак нельзя. Вокруг было уже совсем темно, но девушка не могла даже светлячок зажечь. Магия жизни не позволяла тратить силы так бездумно. Когда леди готова была уже упасть, слева мелькнул огонек. Он придал девушке сил. Она почти ползком двинулась в ту сторону и поняла, что овраг кончился, и она чуть было не вышла на лед ни широкой речки, в которую вливался ручей. Огонь «Жилье! тепло. Измученное тело потянулось к огню, собрав остатки сил. В первый раз Астра остановилась, упершись в невысокий, но крепкий тын. Прошла вдоль него, отыскала калитку, неловко заскребла заледеневшими руками и услышала собачий лай. Отпрянув, девушка снова стала возиться с калиткой. Собака лаяла, кидалась Но сидела на сворке, так что не могла преодолеть забор и напасть. На шум через долгие минуты вышла хозяйка, держа в руке масляный фонарь. Прикрикнула на пса и увидела незнакомую фигуру у калитки. «Кого там дохи принесли?" сварливо спросила она, примеривая к руке топорик. "Помогите, прошу!" крикнула Астер, стараясь перекричать поднявшийся к ночи ветер. «Я отбилась от охоты!» Хозяйка направила свет к калитке и разглядев невысокую леди, всю покрытую снегом, ахнула и убежала обратно в дом. Астер с усилием навалилась на калитку, понимая, что долгожданное тепло вот-вот исчезнет. Собака залаяла вновь, и тут из деревенского дома вышел крупный мужчина. Кто здесь? громко крикнул он. Помогите! Я отбилась от охоты, крикнула леди, срывая горло. Мужчина подошел, осветил девушку фонарем и сплюнул. «Дура баба, призрак, призрак, передразнил он, видимо, свою хозяйку. Открыл калитку и схватил рухнувшую ему под ноги астер за одежду. В дом ее внесли как щенка, за шкирку, и так же как щенка уложили у порога. Женщина с круглым как луна лицом подошла боязливо и спросила: "Кто это? Кто же его знает?" философски сказал мужик. "Сугроб почти. Ты молока горячего в плошку налей, да раздеться помоги. В мокром трипее долго будет оттаивать". Через час Астер блаженствовала в грубо деревенской постели, застеленной свежей простыней. В руках она держала плошку горячего молока с мёдом, а её одежда раскинулась по сундукам и лавкам. Хозяйка с благоговением рассматривала расшитые юбки амазонки, фыркала на панталоны и восхищалась тонкой выделкой кожи и каблуками сапожек с узорным теснением. Её муж остался в кухне, шуршал дратвой и немелодично что-то гудел себе под нос. Леди Фрей постучалась в дом сапожника и ткачихи, живущих на выселках за городом. Отогревшись, леди уснула, а утром едва смогла подняться, чтобы добрасти до ночного горшка. Долгий путь по врагу дал себя знать. Леди страшно простудилась, кашляла, чихала и горела точно в огне. Селяне не растерялись. Лечить простуду и лихоманку они умели. Заварили малиновый лист, согрели ещё молока с медом, да послали мальчишку к бабке травнице за нужным сбором. У леди монет с собой не нашлось, хватило серебряной пуговицы с платья. Целых две недели леди Астер провалялась в постели, вставая только для обтирания снегом во время сильного жара или смены рубашки. Гостеприимные хозяева не жаловались, кормили, поили, заботились и только на восьмой день поинтересовались, куда сообщить-то, чтобы девицу забрали. Лидия встрепенулась и застонала, сообразив, что родные наверняка с ума сходят, не зная, где она и что с ней случилось. Мои родители, виконты и виконтесса Фрей, отец служит во дворце короля. Нужно послать записку. «Э, милая, да ведь метель кружила три дня, дороги замело", сказала хозяйка. "Сейчас в город и не поедет никто". На глазах Хастор выступили слезы. Она первый день провела без жара, без мути в голове горячечного бреда, ослабла, исхудала, выглядела как подзаборная собачонка и пахла не лучше. "Ну, ну, не плачь". Хозяйка ловко сунула девушке к губам кружку с мятным отваром. «Послезавтра к нам хромольник приедет, а ли почтaрь заглянет. Вот с ними новости передадим. А пока поспи. К вечеру баню стопим. Помыть тебя надо, кости попарить, чтобы хворь совсем ушла.